Делай, как хочешь. Но я бы на твоём месте не согласился, а ты, конечно, как хочешь. Ты знаешь что? Ты туда не ходи. Ты позвони и откажись. Откажись, пока не поздно. Вот где таилась погибель моя. А мне там очень понравилось. Ты, ты была в моём институте? Была. И ты что же, согласилась на их предложение? Мы договорились, что Нина Ивановна доведет этот год до конца, а я начну с осени. Слава богу! Хоть с будущего года. Да, я тоже довольна. Ой, Лялик, а я спросила Ольгу Самсонну, знает ли она тебя. Да. а кто это такая, Ольга Самсонна? Ну как кто? Преподавательница английского языка, она у вас на первом курсе преподает. Ты что же забыла, как ее зовут? А, а это Это, Это Самсонна? Да-да. Что ты я спрашивала? Разве она может запомнить всех своих студентов? Нас много, она одна. А вот представь себе, она тебя знает. Знает? Да. Она сразу вспомнила. И очень хорошо от тебя отзывалась. Хорошо? А что, разве она должна быть о тебе плохого мнения? Нет-нет-нет. Почему? Ну, среднего. Ну, не знаю, какие там у вас взаимоотношения, но во всяком случае, мне она тебя хвалила. Может быть, потому что я твоя родственница? Наверное, поэтому. Игорь, а, да, да. идём обед. Да, да. Пронесло. Ну, что всё это значит? Да. Да. Хорошо. Ну, хорошо, хорошо. Ляля, а? опять тебя и опять какой-то незнакомый мужской голос. Да. Да. Да. да. Нет, нет. Нет, нет, нет, нет. Иван Семенович, это вы? Иван Семенович, я же вас предупреждала, что Рафин надел этого не допустит. Это безобразие, это нарушение штатного расписания. В конце концов, вы бухгалтер, вы и решайте. Ой, мама, а -а -а -а -а! перестань тебя разыгрывать. А -а -а -а! Кто это такой? А -а -а -а! Ну кто, кто, ну кто? Ой, Борька, слушай, Борька, брось трепаться, Борька. А -а. Не Борька, да? Витька! Слушай, Витька, ну... Алло, Иван Семенович, понимаете? А что вы не понимаете? Ну, кто-то вмешался в наш разговор. Ну, конечно. Ведомость я передала на подпись, а Георгий Николаевич этого не разрешил. А кто возражает? Центральная бухгалтерия? Между прочим, это их не касается. Пишите в министерство, пишите... Ну, ты идешь обедать или нет? А адреса я не дам. Ни-а. А где вы меня видели? Да, а я там никогда не бываю. Да. А если вы сейчас не назовите свою фамилию, я вообще положу трубку. С незнакомыми я принципиально не разговариваю. Да. Да. А... Алло, Иван семёнович Иван семёнович Всё. В наше время с молодыми людьми так не разговаривали. Ах, мама, мама. Шло Время. Ляля стала не только привыкать к своей работе, не только приобрела новых друзей, но и научилась разбираться в деловых бумагах, за которыми, оказывается, стояли живые люди и их дела. Она уже чувствовала себя уверенно в приемной Георгия Николаевича, понимала, что и она нужна людям. Вот только сегодня телефон, звонивший каждые пять минут, возмущал ее. Звонки мешали ей готовиться к очередному семинару. Так, это понятно. Да? Да. да. да. да. Нет, Георгия Николаевича нет. В командировке. Не знаю, когда приедет. Сама жду со дня на день. Мне он может больше, чем вам нужен. Ой, oh, чтоб тебя. Да? Понятно. Хорошо, я передам. Пожалуйста.